Глава пятая. Лия тотчас вспыхнула. Как у нее не открылся рот от удивления, вопрос. «Таширов, это же он?» «Конечно он. О чем она?» «У нее мозги начинают плавиться при виде этого мужчины или при воспоминании, как он голым расхаживал по комнате. «Помощь нужна, дамы». Обаятельно улыбаясь, точно ночью между ними ничего не произошло, поинтересовался он, останавливаясь неподалёку от них. И если Ли ещё смогла сдержать эмоции, то у мамы они отразились на лице. Та открыла рот и выпалила: "Вы?" "Я", слегка кривя губы, признался Таширов, бросая в сторону Ли неоднозначные взгляды. Та перестала улыбаться, нервно сцепив пальцы. Бывают же совпадения. Не слишком ли их много? Надо отдать должные Надежде Михайловне. Она быстро взяла себя в руки. Родион, правильно? Совершенно верно. Лия притихла, даже опустила взгляд в землю. Не хотела она на него смотреть и общаться тоже не хотела. Ни один мужчина не производил на неё столь неоднозначное впечатление, но и ни с одним молодым человеком она не знакомилась при столь неординарных обстоятельствах, даже шокирующих. Лия тонула в обрушившихся на неё эмоциях, понимала, они на улице, рядом кафе, никто и ничто ей не угрожает, и одновременно ничего не могла с собой поделать. Первое впечатление било наотмашь, заставляя рабеть перед этим высоким мужчиной. Она даже сделала пару шагов назад, уступая ему дорогу. В голове девушки возникла шальная мысль: утироваться в машину и больше никогда ни за что в жизни не сталкиваться нигде, не встречаться и не общаться с этим человеком. и вроде бы он ей не сделал ничего плохого. Стоп, как это не сделал? Сделал? И много? Сначала угрожал, потом и вовсе схватил и швырнул на кровать, не думая о том, что может нанести Ли физический вред. Ему было все равно. Но он собирался получить какую-то там свою правду и готов был пойти на крайние меры. Лиза дышала глубже. Так получилось, что они снова сегодня пересеклись. Что это, злая насмешка судьбы? Их пригород не был, конечно, мегаполисом. Он считался курортной зоной, пока многочисленных туристов не наблюдалось, но чтобы столкнуться с человеком нос к носу, надо постараться. Возмущение закипало в девушке. Ему же хоть бы хны. выглядел он свежим и уравновешенным точно в его доме ночью не разыгралась драма если подумать о ему-то что если конечно шавидовы его не обвинили в соблазнении невесты одного из сыновей нас заблокировали можете вырулить умница мама перевела на себя внимание более того Она встала таким образом, чтобы отодвинуть Лию подальше от Таширова себе за спину. Девушка мысленно поблагодарила родительницу. Краем глаза она уловила нахмуренные брови Родиона. Он тоже заметил манипуляции женщин. Мы не были представлены с венатом Давидовичем, я вчера познакомился, а к вам как могу обращаться? Надежда Михайловна. Приятно познакомиться. Не могу сказать аналогичного, но в свете того, что вы всё-таки остановились, ухмылка Таширова становится шире и лео отчётливо осознаёт. Он понимает всё, абсолютно всё и знает куда больше, чем она располагает какой-то информации. Если вы немного отойдёте влево, я сдам назад и освобожу вашу Тойоту. Такой расклад вас устроит, Надежда Михайловна. Конечно, слишком поспешно отозвалась мама, чем немного подпортила картину. Лия выглянула из-за её спины и сразу же пожалела, лучше бы не высовывалась, честное слово, потому что мгновенно натолкнулась на взгляд Родиона. Сердце подскочило к горлу. Зачем он на неё смотрит? Почему? Или он смотрит на маму? Нет, на неё. И от его взгляда становилось ещё больше не по себе. Лия поспешно отвернулась, обозвав себя трусихой. Ей и не надо быть смелой, по крайней мере, здесь и с ним. Их история завершилась. То, что они пересеклись повторно, мало что меняет. «Лиле!» — негромко позвала мама, когда мужчина сел за руль. «Не называй меня так, я же просила!» «А что ты стоишь, ни живая, ни мертвая?» «Мама, что мне еще делать, танцевать или поблагодарить Таширова за еще не оказанную помощь?» «Ты грубишь!» «Прости, прости!» Я разнервничалась, и она не договорила. оборвала сама себя. Нервы у них на пределе у всех. И ещё непонятно, с какими новостями вернётся папа Ренат. Не очень верилось в то, что с хорошими. Таширов идеально справился с поставленной задачей. Кто бы сомневался. Несколько манёвров влево, потом вправо и сдача назад. Идеально. Ему потребовалось чуть больше минуты. Лия переступила с ноги на ногу, не замечая, как кусает губы. Почему остановился именно он? Вот почему? Сказать Таширову спасибо, язык не поворачивался. Лия мрачно наблюдала, как мужчина выходит из их камри, на лице ни одной лишней эмоции, зато разворот плеч На мужчине из верхней одежды была чёрная ветровка, под ней такого же цвета водолазка с горлом и голубые джинсы. Ничего необычного, сверхъестественного. Тогда почему у Лии пульс зашкаливал, и она не могла адекватно воспринимать Родиона? Ответ она знала. Готово, можете ехать. Немного сдержанно отозвался он. Ли не могла объяснить собственные впечатления, точно что-то изменилось в мужчине и в том, как он себя вёл. Нет, внешне это никак не выражалось. Он также спокойно продолжил общаться с мамой, иногда бросая открытые взгляды в сторону Ли. И эти взгляды очень сильно не нравились девушке, как и сам мужчина тоже. Слишком агрессивно подавляющая у него внешность. Оказывается, у него немного кучерявые волосы, но взгляд, точно бритва. Смотрит так, что спрятаться хочется. Значит, не только у нее одно и неприятные воспоминания о ночи остались. Или она неправильно истолковывает его взгляд. Ей все равно. Главное, чтобы они больше нигде не пересекались, она и этот неандерталец. Что прости? Лиза задумалась всего несколько секунд, когда вернулась в реальность. Мама и Таширов смотрели на неё, и у мамы были очень удивлённые глаза. Девушка нервно сглотнула. Она же не могла Таширова вслух назвать неандертальцем. Интересный способ сказать спасибо, усмехнулся Родион, скрестив руки на груди. Ле готова была провалиться сквозь землю, мама тоже. "Я не про вас", быстро нашлась Ле, а про того, кто нас заблокировал, Таширов демонстративно вскинул бровь кверху, давая понять, что не поверил ей. "Ну и пусть". На выручку снова пришла мама. Радион, вы нас выручили. Я бы долго соображала, как выехать. Спасибо. И можно вопрос? Да, конечно. Когда он говорил с мамой, интонация у него менялась. Этот факт царапнул Лию, вроде бы мелочь, а неприятно. С вами связывался мой муж или Шавидова? Мы обедали в парусе только что, всё тем же ровным тоном ответил мужчина. О, выдохнула Надежда Михайловна и повернулась к дочери. Лия обхватила пальцами шею, её подмывало расспросить подробности, но Таширов не тот человек, с кем она будет делиться своей жизнью. Коротко попрощавшись, Лия прошмыгнула в машину. Значит, папа Ринат встречался с Шавидовыми. И что? К чему они пришли? Какой шанс, что встреча прошла мирно и нужен ли мир Лилии? Дом встречал их тишиной. "Я пойду к себе", проговорила Лия. "Не хочешь поговорить про Родиона?" "Нет". Лия даже думать про него не хотела, не то что говорить. Мама была другого мнения, но настаивать не стала. Телефон Лии не включала с утра. Был немолётный порыв зайти в сеть, девчонки могли оставить сообщение в чатах. Его лия тоже подавила. Сначала она поговорит с папой Ренатом. Девушка долго стояла под душем, где-то она читала, что если человек словил негатив, лучше сходить в душ. Можно даже зажечь свечи. Ле коротко рассмеялась, представив, как она по комнате зажигает свечи, изгоняя злую энергию Таширова. Именно про него она думала. Его пригласили на встречу с главами семейств, чтобы он сказал своё слово. Последующие 2 дня прошли в тихой суете. Папа Ринат приезжал, уезжал, на вопросы не отвечал. говорил, что ещё ничего не понятно, хмурился всё сильнее, от чего Ли чаще заламывала руки. Ко всему прочему, прилетел Давид. Он был старше Ли на 7 лет. В прошлом они часто ссорились и не находили общего языка, периодически друг друга задирая. Повзрослев, начали неплохо общаться. У мамы и Рената общих детей не было. Ренат, когда звал маму Ли замуж, сразу предупредил, что больше иметь детей не может. Обещал заботиться и любить тех, кто у них есть. Своё слово Ренат Мусин держал. «Я всегда знал, что ты бедовая», — этими словами приветствовал её Давид, сжимая в крепких объятиях. «Это не я!» И ты, ты дома надо сидеть, а они ночами шляться, не пойми где и с кем. Когда вечером к их дому начали подъезжать машины, Лия понеслась к маме. Её она нашла на кухне. Надежда Михайловна распоряжалась насчёт закусок и последующего ужина. "Мам, что происходит?" С замирающим сердцем шёпотом спросила Лия, включаясь в работу. «Скоро узнаем!» «Я узнала машину Шавидовых. Что они решили?» Надежда Михайловна внезапно кинула нож на стол и закрыла лицо руками. «Мам! Ты чего, мам?» Слабость родительницы длилась недолго. Она взяла себя в руки и продолжила делать нарезку. «Папа Ренат сильно злится, да?» — догадалась Лия, кусая губы. «Папа Ренат?» Эти дни она жила, как на пороховой бочке, металась, не находя нужных слов. Сильно вздохнула мама, отводя глаза, но не на тебя, Лия. Шавидовы требуют назад к олым. О, да. Внезапно многое встало на свои места. Девушка на несколько секунд прикрыла глаза, прислушиваясь к звукам в доме. Мужчины прошли в большую библиотеку. Там дверь стояла дубовая, добротная, ручная работа. Делал родной дядя Рената, славящийся как искусный плотник. «У нас его нет, да, мам?» «Нет». Тишина, образовавшаяся в комнате, нещадно давила на плечи. «Дочка, это еще не все. Ренат сегодня ждет сватов». от кого? Лея внезапно начала заикаться. Мама внимательно посмотрела на неё. Ты знаешь, от кого? Лея упрямо мотнула головой. Не знаю. Она на самом деле не знала, и слова родительницы выступили для неё откровением, причём полным. Она растерялась. Сваты? Помилуйте, хватит, может. Значит, помолвку старший Шавидов разорвал. Кстати, Тагир ни разу ей не позвонил и не вышел на связь. При желании и небольшом упорстве он мог бы с ней связаться, но не счел нужным. Лия не особо расстроилась. Ее больше волновало положение семьи. Никто открыто ей не высказывал претензий, но тут слова и не нужны. Мама подхватила поднос и направилась к кабинету. "Может я?" "Нет, дочь. Лучше пока побудь в сторонке". Не отвечивать, значит. Лея кивнула. Она же хорошая девочка, правда, послушная. Тогда чего? Очень хотелось пробраться под окно и подслушать, о чём ведётся разговор, или взять кружку и пройти в соседнюю с кабинетом комнату. За подобные выходки её точно по головке не погладят. То, что прокатило один раз, второй сочтут за рецидив. Лия нервно постучала короткими ногтками по столу. "Нет, серьёзно? Неужели её снова сосватыют?" В прошлый раз папа Ринат спрашивал её согласия. В этот раз она тоже надеялась на разговор. Минуты тянулись бесконечно медленно, и мама как назло не возвращалась. Лея подошла к окну и приоткрыла штору. Машин было много, в основном чёрные, представительского класса. Некоторые она знала, некоторые видела впервые. А ещё вон тот танк. Что здесь делает Таширов? Она же не ошиблась, это его машина. именно на ней они с мамой его видели ранее сердце глухо пропустило удар зачем отчим пригласил его в дом прежде чем услышать мужской голос Лия физически почувствовала чьё-то присутствие в комнате это сложно объяснить у неё точно у кошки на загривке зашевелились волоски такие ощущения она уже испытывала когда выходила из дома Таширова в ту злосчастную ночь и почему Лия почти не удивилась, когда услышала лаконичное поговорим